Дмитрий Емельянов. Тверской Баскак. Книга третья. Часть первая. Союз городов. Глава первая. Начало июля 1245 года. Кобыла привычно идёт по знакомому маршруту, изредка вытягивая шею и хватая листья, состоящих вдоль дороги кустов. Чуть позади едет староста Ерёма и ни на миг не переставая бубнит о последних сплетнях в поселке. Задумавшись о своём, я почти всё пропускаю мимо ушей, пока одна новость не заставляет меня прислушаться. «Слухи ходят, что великий князь Ярослав скоро вновь в Орду отъедет. Пол-хан Батыга опять его в сарай кличет». Голос Еремы звучит буднично и спокойно, но сказанное заставляет меня внутренне вздрогнуть. Постоянные дела как-то замылили взгляд, и вот эта нечаянная фраза привела меня вдруг к осознанию. «Приближается страшное время. Ярослав Селович из Орды уже не вернется». И это принесет чудовищный разлад в его семейство, а с ним и нечислимые бедствия на всю Русь. До карательного похода не врюя на Русь остается всего пять с половиной лет, щелкнуло у меня в голове, и сразу же возник резонный вопрос. Не пора ли тебе, дружок, задуматься о своем месте в грядущих событиях? Понятно, что я не собираюсь отсиживаться в стороне, но и участвовать можно по-разному. Можно, к примеру, никуда не встревать и попросту отсидеться за стенами Твери. Город сейчас укреплён так, что монголам стопроцентно его не взять. Ров, вал, стены. Городское ополчение организованное, обучено. А на каждой из башен есть площадки под баллисты. Нет, не взять. Тут я не могу сдержать усмешки. Даже если бы у Баты вдруг появятся те мифические метательные машины... Которые приписывают ему планы, корпения и официальная история, то все равно не взять. Подумав еще, понимая, что такой вариант неприемлем. Закрывшись, я дам землю на разорение. Все цеха и заводики, что с таким трудом выстроены, пожгут, поля вытопчут. И ради чего такие жертвы? Мы отсидимся, а союзники? Москва, клин, старица, ржев. Им не устоять. И они мне такого поведения не простят. Союз рухнет, и Тверь останется одна против всей мощи Орды. Весь город, закрывший ворота перед войском хана, по законам Чингиза, должен быть уничтожен. Я все это знал и раньше, но иногда важно вновь разложить все по полочкам, подтвердить самому себе правильность своих действий. Нет, пассивная оборона не панацея. Нужно готовиться к большой и, скорее всего, затяжной войне. Тем более, что даже союзников искать не надо, они известны. Здесь, на севере, это второй великокняжеский сын Андрей Ярославович, а на юге — Даниил Галецкий. И все, что требуется, — это поддержать их в нужный момент. Тут я неожиданно правлю самого себя. С Даниилом, пожалуй, лучше не связываться. Слишком далек и ненадежен. «Лучше сконцентрироваться на князе Андреи». Выбранное решение как-то в раз успокоило и настроило на позитивный лад. В голове вновь возник образ нынешних турских укреплений, и я мысленно усмехнулся. «Нет, никаким монголам эту крепость не взять». Это непростое бахвальство, и у меня есть все основания так считать, потому что прошло уже два года, как я добыл первые кристаллы селитры и серы. До этого лета поставить производство пороха на поток всё не удавалось. То средств, как обычно, не хватало, то времени. Но с мая этого года я наконец-то начал строительство пороховой мануфактуры. В моем замысле она должна сконцентрировать весь процесс получения дымного пороха в одном месте, от производства сырья до получения конечного продукта. Процесс двигался медленно. К моему великому сожалению, в этом времени Все небыстро и постоянно спотыкается на ровном месте. То уже привычно не хватает железа, то Якун саботирует закон об обязательной сдаче мочи жителями Твери, мотивируя тем, что, мол, Тверь, чем не во что собирать эти отходы. Смех смехом, но пришлось за городской счет, считай за мой, снабдить каждый дом в городе глиняной посудиной для сбора экскрементов. В результате закон всё же прошёл, но в народе его до сих пор называют указом о ночных горшках. Мои мысли скачут от одного к другому, словно бы в унисон Ерёме, который продолжает нести всё подряд. Но появившийся в воздухе резкий запах разом останавливает и мои размышления, и болтовню старосты. Замолчав, он заводил носом. «О, кажись, приехали!» «Чем ближе, тем воняет всё больше и больше!» Выехали из леса, и в нос ударила такая вонища, что в животе всколыхнулся рвотный спазм. И это еще я, пап, вык малость, поскольку в этом году бываю здесь с такой незавидной регулярностью, что луна дорогу наизусть выучила. Прикрыв нос, обвожу взглядом хозяйство. Длинные вонючие кучи напоминают огромных земляных червей, вылезших погреться на солнце. Несколько десятков селитрянец, и почти столько же для производства серы. Вторые отличаются еще и тем, что под них выстроена печь для сухой перегонки гипса и получения сульфида кальция. Главный над всей этой адской вонью — рязанец. Человек годный для такого дела, как никто, поскольку судьба напрочь лишила его всякого обоняния. Завидев нас, он заторпелся навстречу, начиная кланяться еще на бегу. «Рад видеть! Рад видеть тебя, господин консул!» Могу поверить, что его радость абсолютно искренняя. Ведь я его, можно сказать, с того света вытащил. Позапрошлой зимой привезли этого мужика в Тверь в горячке и полумёртвого от голода. Сердобольные беженцы подобрали лежащим на дороге, иначе бы сгинул, как тысячи, таких же, как он, бегцов с юга. Пока беженцы не обзаведутся своим жильём в Твери, они, в общем, бараки контуются, а там человеку с горячкой точно не выжить. И холодно, и голодно. На его счастье, я тогда как раз в город ехал, и он вывалился с саней прямо перед моим воском. Беляй, возчик мой, лошадей тогда еле сдержал и давай орать. «Забирайте своего доходягу, а то перееду нахер!» Народ бросился мужика поднимать, а я вижу, не жилет совсем. И тут вдруг такая тоска накатила. Уж не знаю с чего, ибо к смерти я привык настолько, что и не трогает уже. А то тут вот стало жалко, бедолагу, аж не в моготу. «А чем поможешь?» «Здесь скорую не вызовешь и в больницу не определишь, потому как нет их больницы-то». В общем, вылез я из саней и говорю, беляю. «Отвези мужика ко мне в дом, пусть в котельной полежит в тепле. Оклемается знать судьба, а не выживет, так на все воля Божья». Сказал и пошел дальше пешком. Потом за делами и вовсе забыл, пока через две недели меня истопник не спросил. «А чего с приблудным-то делать?» Не сразу поняв, о ком он, я все-таки вспомнил, и, удивившись тому, что мужик не помер, хотел было сказать «Ну, раз отошел, то пусть идет, куда хочет». В этот момент в голове вдруг непрошенно всплыла известная фраза «Мы в ответе за тех, кого приручили». Мысленно признав правоту Антуана де Сент-Экзипери, я приказал отправить бедолагу к Ереуме в Заволжский. А когда выяснилось, что мужик отморозил себе нос и не чует ни хрена, то сомнений, где он будет трудиться, не осталось вовсе. В общем, послали его на селитряницы, и я ни разу об этом не пожалел. Мужик ответственный и работящий. Я таких ценю, так что через пару месяцев я его тут старшим поставил. Придержав под узцы мою кобылу, гармаш скинул на меня сияющий взгляд. «Здоровья вам, господин консул! Как доехали?» Спрыгнув на землю, прекращая это неумеренное проявление верноподданнического счастья. «Буде, гармаш. Давай по делу». Кто-то разом посерьезнел. «Все исправили, как ты и указал. Пойдем, все покажу». Не дожидаясь, он посеменил вперед. «Вот, смотри». Он указал на две большие бочки и трех мужиков вокруг. «Здесь селитренную землю растворяем и процеживаем. Здесь...» Он перешел к четырем стоящим на печи котлам. «Мы парим воду и, как ты велел, собираем выпавшие кристаллы». Я тщательно осматриваю весь процесс. Арезанец продолжает тараторить. «Все собранные кристаллы растворяем и процеживаем еще раз, а после выпариваем по новой, как ты наказал, для очистки». Он быстро сбегал к одному из амбаров и вернулся с деревянным ведром в руках. «Вот, последняя партия!» Он с гордостью показал мне содержимое. «Тута полтора десятка тверских гривен чистой селитры. За три дня выпарились с пяти двадцати ведерных бочек». Я одобрительно киваю, невольно переводя в единицы своего времени. Значит, примерно с куба селитренной земли получили 5 килограмм селитры. Ну что ж, неплохо. Двигаемся дальше и направляемся к серным кучам. Тут процесс практически не отличается, только на выходе в полтора раза меньше, и цветом кристаллы не белые, а желтые. Ирема молча тащится за нами, лишь мрачно посматривая на рабочих. Он не понимает, что тут делается, но его вполне устраивает, что я понимаю. Его главная задача только в одном — чтобы все работали исправно, и никто бы в мыслях не держал стырить, чего или того хуже поломать, какую вещь нужную. Так втроем мы переходим от серных куч к печам, где пережигает древесный уголь, и уже оттуда идем на дальний край поля к амбару и пороховому цеху. «Все, как ты велел!» — тут же поясняет гармаш. «Этот амбар поставили как можно дальше от открытого огня». Тут я даже труд и огни отбираю. Обещаю всем, коли увижу, то руку отсеку. Рязанец распахивает дверь, и мы заходим внутрь. Здесь трое рабочих толкут полученное сырье в порошок. После яркого солнца внутри кажется темновато, но через минуту глаза привыкают, и я прохожу к готовому продукту. Поочередно черпаю из горшков белый, желтый и черный порошок и оцениваю помол. Ириома, сунув нос и потеряв на пальцах селитру, выдает свое суждение. «Род неплохо», — он скинул на меня взгляд, стараясь правильно расценить мое молчание и готовая в раз поменять свое мнение и начать крыть нерадивых. Не мучая его сомнениями, соглашаюсь и перехожу к последнему столу, где рабочий с чашкой готовит конечный продукт. «Смешиваем, как ты указал», — тут же, предвосхищая мои вопросы, встревает гармаш. «Пять чашек белого зелья, три чёрного и две жёлтого». Удольтерённо киваю и разворачиваюсь обратно. Вроде бы всё верно сделано, и весь цикл от нуля до готового продукта поставлен на поток. Теперь можно не только делать заряды для сиюминутных целей, но и копить порох к грядущим событиям. Выйдя на воздух, жмурясь от яркого солнца и даю распоряжение. «Последнюю партию к Фроллу отправь». Хочу посмотреть на эту адскую смесь в деле. Обратно я уже тороплюсь. Надо успеть добраться до острога, переодеться и переправиться на правый берег. Сегодня у меня важная встреча в преддверии вечернего заседания палаты князей. Кобыла Луна ходко идет рысью. На таком ходу ереме не до разговоров, и в тишине мысли о князьях невольно уводят меня в воспоминания двухлетней давности. Тогда мой зимний рейд действительно всех впечатлил, и к середине марта Миндовг прислал послов в Смоленск. В Литве еще толком не поняли, что произошло, и как вообще такое могло случиться, но на всякий случай Миндовг решил обезопасить свои города от повторного набега. Князь Селанд Смоленский тоже был, мягко говоря, Потрясён скоростью произошедших событий, и я даже заметил в его взгляде некоторую тревогу. Он, видимо, начал задумываться, кто для него более опасен, я или Миндов. И тем не менее он хотел слупить со своих заклятых врагов по максимуму, вернуть свой городок могильно, недавно захваченный литовцами, и получить большой выкуп за каждого взятого мною знатного Литвина. Приложив немало стараний, я убедил его не брать в рот кусок, который не можешь проглотить. Помню, как сейчас, свой главный аргумент. Ныне Миндов войны не хочет. Ныне на большие уступки не согласится. Ему терять лицо никак нельзя, его свои же князья вмиг сожрут. Надо дать ему возможность вылезти из дерьма красиво, и тогда ты, князь, получишь то, чего хотел. Мир. А нет, тогда готовься к войне. Я тогда криво усмехнулся. «Один. Потому как в союз ты еще не вступил». Что произвело? большее впечатление, Моя речь или выражение моего лица при этом не знаю. Но князь меня понял. Никаких требований выдвигать мы не стали. Пленников вернули без всякого выкупа и подписали «Вечный мир» между литовским, смоленским и тверским княжествами. Прощаясь со мной, всел он Святославович, горячо сжал руку и, по-братски обнимая, клялся, что по весне приедет в Тверь на заключение союза. Но я видел, что какая-то червоточенка в нем все-таки поселилась. То ли страх, то ли зависть, не знаю. Но точно могу сказать, что большой любви в тот момент он ко мне не испытывал, несмотря на показное дружелюбие. Невесной, весной, но в июне первое заседание Палаты князей всё же состоялось. Смоленский князь приехал сам и привёз князей Тарапецкого, Зубцовского и Ржевского. Также прибыли князья со Старицей и Бежецка, А вот Клин и Москва на моё приглашение вообще не ответили. Махнув рукой, ну и ладно, я взял в оборот остальных. Проект договора у меня был уже подготовлен. Он состоял много из чего, но главных пунктов было всего четыре. Первый, общее устройство Союза, включал в себя разделение властей на исполнительное правительство во главе с консулом и двухпалатный парламент, состоящий из палаты князей и Государственной Думы. Обе должны были собираться или два раза в год, в июле и в январе, или в любое время по требованию одного из членов обеих палат. Кстати, я специально не назвал Нижнюю палату Боярской Государственной Думой, закладывая в ее фундамент лазейку, и, думая со временем, провести туда депутатов из других сословий. Вторым наиболее важным пунктом шло общесоюзное войско, в которое каждый город обязан был вкладываться по мере возможности. На данном этапе каждый из пяти городов должен был прислать по сотне рекрутов, а Смоленск, как князь с сгоряча пообещал, 200. Полагаться на то, что города будут присылать довольствие и деньги на оружие и обучение, я не стал, поскольку парней и мужиков мне уже присылали со Старицы, Жева и Москвы, а вот денег на их содержание я так и не дождался. Поэтому в этот же пункт вошло положение об обязательном кредитовании городов и выплат всех расходов на содержание их отрядов из этих денег. Эту позицию все шесть князей восприняли крайне негативно, но все же, помущившись, подписали, потому как кроме суммы на войско, которую получить на руки они не могли, Обговаривались еще деньги на их личные расходы. И вот эту бумагу можно было обналичить в тот же день. Этот момент сыграл ключевую роль. Уж больно все мои союзники были стеснены в средствах. Только название, что князья, а так даже одежда на каждом еще отцовская, а может даже и дедовская. Отказаться от живых денег у Рюриковичей попросту не хватило духу. Тем более, что самая распространенная процентная ставка в этом времени 25% годовых. Уму непостижимо, но это так. А я предлагал им по пять, что на фоне существующих ростовщических процентов могло показаться настоящим подарком. Как известно, бесплатный сыр, только в мышеловке. И, признаюсь, в тот момент, когда князья подписывали этот договор, я чувствовал себя эдаким империалистическим спрутом, уже схватившим свою жертву за горло. Третьим пунктом шли избирательные правила по которым место в палате князей закреплялось за каждым из них пожизненно и передавалось по наследству одному из сыновей вместе с титулом. Это была серьезная подачка для протаскивания согласия по другому пункту, где депутатов в Государственную Думу должны были избирать жители их городов, и количество их определялось в зависимости от числа рекрутов в союзном войске. Один депутат на каждую сотню бойцов. То есть прислал город сто рекрутов, один депутат двести — два и так далее. При существующем соотношении сил в союзном войске вопрос о том, кто будет иметь большинство в Думе, сомнений не вызывал. Это было понятно всем, но, как ни странно, сильного сопротивления у князей этот пункт не вызвал, поскольку они пока еще не воспринимали эту самую Думу всерьез. Зато бурные споры вызвало положение о выборах консула. Дело в том, что до меня уже дошел слух, будто коалиция четырех мстислаевочей под предводительством Всеволода Святославича Смоленского затеяла свою игру. Они рассчитывали, что я буду требовать пожизненного права на консульскую должность, и хотели навязать мне правила, по которому консул каждые три года избирается из числа членов княжей палаты. При нынешней расстановке сил ход их мысли был очевиден, но мое предложение перемешало все планы заговорщиков. По нему консул должен был избираться всеобщим земским собором раз в пять лет. И тут, в отличие от их замыслов, моя выгода никак не просматривалась. Наоборот, казалось бы, абсолютная объективность и учёт интересов всех сторон. Возразить нечего. Они ведь не жили в нашем времени и про выборные технологии ничего не слышали. Глядя тогда на их озадаченные лица, я с трудом удержался от того, чтобы не растомнияться им в лицо. «Наивные дети». «Против кого вы задумали козни строить?» «Да я за эти пять лет, что тут у вас сижу, собаку съел на этой игре. Вам еще учиться и учиться!» И, наконец, четвертый пункт шел о едином торговом пространстве, что ограничивал города и князей в размере ввозной и транзитной пошлины для купцов из союзных городов. «Кто тут главный выгодополучатель?» — угадать было несложно. И князья устроили мне утомительные дебаты. Торговались долго, поскольку никто так просто расставаться со своими доходами не спешил. Но мне все же удалось убедить всех в том, что увеличение торгового потока компенсирует им снижение пошлин. Неожиданно кобыла перешла на шаг, возвращая меня из воспоминаний. Впереди показалась развилка, и умное животное остановилось перед перекрестком. Скосив на меня лиловый глаз, она словно бы спросила, «Ну что, хозяин, куда поедем?» И, потрепав ее по гриве, я улыбнулся. «Давай домой, дорогуша!» Фыркнув в ответ, Луна послушно свернула на дорогу, ведущую к Заволжскому.